Девять. Сердце преисподней. Человек, углубившийся в чёрное искусство, сильнее дьявола. Властелин и Мшаа. Ад, на первый взгляд, казался не таким уж и устрашающим. Обычная унылого вида равнина, освещенная получше, чем вся темная сторона. Никаких тебе бедных отлов с кипящей смолой. Нет и следа снующих вокруг красных чертиков с вилами, на которые наколоты грешники. Впрочем, с последним заявлением я немного поторопился. Из ниоткуда появился как раз такой чертенок, только вместо вил или трезубца у него был корявый посох. «Приветствую тебя в преддверии Лимба в Круге Первом, о странник!» Гнусовым голосом произнес он. «Идем, я провожу тебя в несколько более зрелищное место!» «Ладно», – кивнул я, даже не пытаясь обнажить оружие. «Возможно, тут и придется драться, но не с этой же мелочью. И все-таки интересно, как воспринимают демоны появление в преисподней тех, кто их убил? А как бы я сам действовал на их месте? При этой мысли я содрогнулся». Нет уж. Если представится хотя бы тень возможности покинуть эти гостеприимные земли, я уцеплюсь за неё зубами и ногтями. Равнина сменилась амфитеатром, где на посыпанной белым коралловым песком арене сражались два гладиатора: короткий и тяжёлый меч против длинного лёгкого трезубца, латы против сети. Не желаешь принять участие? спросил чертёнок. Против этих? Нет. «Зачем же? У тебя будет иной противник. Так согласен?» «А что, если я откажусь?» «Ничего, пока это в твоих правах». «В моих правах?» «Слушай, объясни как следует, что это за права?» «Ты действительно не знаешь?» В то ни чертенка сквозило неподдельное удивление. «Но как же так? В преисподнюю вообще мало кто попадает живьем, а владыки всегда проводят предварительный инструктаж». Давай сделаем вид, что я пропустил этот инструктаж, сказал я, объяснив в двух словах, в чём тут дело. Как пожелаешь. Итак, ты попал в Нижний мир, как и те, кто определён сюда после смерти, но ты ещё жив, и если выдержишь испытание девяти кругов, получишь шанс вернуться назад. А что это за испытание? Этого ты знать не должен. Я, равно как и мои коллеги на низших уровнях, время от времени будем делать тебе различные предложения, от которых ты иногда волен отказаться. Тут в круге первом 8 раз, во втором 7 и так далее. В круге девятом тебе предстоит пройти через то, что называем адом даже мы, а отказаться там уже нельзя. Один из предложенных нами тестов будет ключевым, после которого ты объявляешься одолевшим такой-то круг и переправляешься на следующий. При этом ты заранее не знаешь, который истинный тест. теста в ты должен пройти, а от которого свободно можешь отказаться. Это, кстати, не всегда известно и нам. Голова у меня закружилась. Ничего себе. Это же «Да, это и есть ад для Искателя. Кажется, прав был тот старикан из Штетина, которого в худшем случае полагали еретиком, а в лучшем – сумасшедшим. Он утверждал, будто ад не одинаков для всех. Напротив, каждый человек носит в себе свой собственный ад и получает после смерти то, что представляется адом не кому-то там, а лично ему». «Ну так что, ты идешь на арену?» Я мысленно подбросил монетку, которая ответила нет, и поступил как обычно наперекор. Когда и с кем чертёжник на сарополне земле какой-то знак и тут же стёр его. Сейчас выходи, противник появится минут спустя. Точно. Я ещё не успел дойти до ограждения арены, а с противоположной стороны уже возник громадный тип со здоровенной секирой. Я присмотрелся внимательнее. Чёрт возьми. Он же не только вдвое выше и втрое шире меня, у него четыре руки. Откуда только этот тип взялся в моём персональном аду? Я ведь даже в худших кошмарах его себе не представлял. А много ли ты помнишь своих кошмаров? Возразило неуёмное подсознание. Ладно, плевать на всё. Пройти нужно, и я это сделаю. Конечно, четырёхрукий из Полин был куда сильнее меня, и в ближнем бою наверняка разодрал бы на части. Но ближнего боя я не допускал. Уворачиваться от его секиры было несколько проще, нежели парировать её удары, а в промежутках между его замахами я успевал нанести собственный выпад. Наконец, я отрубил от противника достаточно мяса, чтобы он грузно упал на песок. Следующий «Послышался голос сверху. Я повернулся было к чертенку, однако того не оказалось в пределах видимости. Растаяла и арена. Я стоял теперь на такой же равнине, как и предыдущее, только в сером небе мерцало алое кольцо. «Приветствую тебя в полях отвершенных, о странник в круге втором!» – прозвучал шепелявый голос. Голос принадлежал вышедшему из сумеречного вихря скелетоподобному демону, крылья которого были неровно обрезаны. В тощей, как тистой конечности, демон держал посох, закреплённым на его конце небольшим рогатым черепом. Взаимно отозвался я: "За что это тебе, так обкарнали?" Демон издал шипение, живо напомнившее мне атакующую гадюку. Не упоминай об этом. Не следует уничтожать уничтоженных. Извини, так что за испытание меня ждёт здесь? Узнаешь. Скоро ты всё увидишь сам. Зеркало Фрей почернело окончательно. Похоже, неукротимого Йохана всё-таки настигла смерть. Жаль, подумала искательница. Однако чувство жалости не беспокоило её слишком долго. Она вернулась к разработке нового плана, но что-то её остановило. Краем глаза Фрейза засекла движение внутри зеркала. Владычица всмотрелась пристальнее. Это походило на поиск чёрной кошки в тёмной комнате, причём кошки-то там могло и не оказаться. Нет. Что-то там было, слабое, приглушённое. Словно сигнал вынужден был пробить несколько сфер. Искательница усилила восприимчивое зеркало, хотя это было небезопасно. Укутав себя и комнату парой защитных слоёв, она попыталась проникнуть глубже, туда, где кто-то пытался связаться с её зеркалом и не мог пробиться сквозь преграды. Шире, дальше, глубже. Сопротивление стало ощутимым. Фрея усилила защиту, после чего продолжила искать прорехи в экранирующих эфирные потоки оболочках невидимого мира. И, как обычно, поиски увенчались успехом. Осторожно проникнув внутрь, искательница тут же поняла всё. В преисподнюю добраться несложно, если знаешь, куда именно направляешься. Однако случайно туда не попасть. Самый простой способ оказаться там покончить жизнь самоубийством. Похоже, Йохан избрал куда более сложный путь. Фрейя видела, что он жив, и видела также, что продлится этому суждено недолго. Испытаний 9 кругов не преодолел никто, даже те, кто в конце концов занял почётные места в иерархии Нечистивого совета. Но всё же Могущество всегда предполагает ответственность. У этой взаимосвязи масса хороших аспектов, однако есть и такие, о которых редко упоминают. В частности, тот факт, что могущество властителя напрямую связано с его ответственностью за тех смертных, над которыми он властвует. Искатерница давно знала, что на этом её подданным завязана несколько нитей судьбы одновременно. Говорила это в первую очередь о том, что Йохан не из простых смертных, что бы ни думал он сам по этому поводу, а значит, значит ему нужно оказать всяческую поддержку. Глаза Фрейс сверкнули. Это была возможность раскvитаться за поражение в Рагнарёке. Рагнарёк день битвы богов в скандинавской мифологии. Первая возможность за столько лет. Шанс, который нельзя было упускать. Даже проигрыш будет выглядеть лучше, чем отказ от игры, конечно, признала владычица в преисподней, более известный покойный Лапан, Джак и Таурон. Но и её имя кое-что значит. Я так и не понял сути испытания, которому подвергли меня в круге втором. Осознал я только то, что в конце концов демон припроводил меня ко входу в какой-то невообразимый лабиринт. Перед воротами гостеприимно скалился человеческий череп. Плиты пола были обтянуты мягким материалом, подозрительно напоминавшим человеческую кожу. Я не спрашивал, боясь услышать ответ. Я просто шёл вперёд, копя внутри гнев и ярость. И той твари, которая вынудит меня выпустить всё это наружу, придётся подыскать себе куда более далёкое место пребывания, чем при преисп... свободнее. Стены лабиринта смыкались за моей спиной, раздвигаясь впереди. Видел ли я, куда иду? Не помню. Когда, наконец, где-то впереди забрежил серый свет, я уже до того вымотался, что готов был уснуть прямо на ходу, если бы не кипевшее внутри пламя. Прикоснись я сейчас к чему-то, что было способно гореть, оно бы в момент запылало. До такой степени накала я довел сам себя. Тело было как в огне. Однако голова, и это самое худшее, оставалась холодной и спокойно оценивала ситуацию. Единственной понятной оценкой было слово безнадёжность. Надежда, говорили странники, пустое слово. Надеяться, значит, обманывать себя же. Расчитывать надо на свою силу, а не на слабость противника. Хорошо, согласился я. И каковы слабости конкретно этого противника? И кто, кстати, он такой? Коль скоро твой ад сидит внутри тебя самого, пришла неожиданная мысль, то исразиться предстоит именно с самим собой. Идея осталась незавершённой. Смытый и брошенный прямо мне в лицо пригоршней ледяной воды, я оказался на морском побережье, и море это, в отличие от тех, что я видел на светлой стороне, выглядело спокойным, как лежащий в гробу мертвец. Ухмыльнувшись такому сравнению, я не преминул подумать, что как раз в этих землях мертвецы гораздо беспокойнее живых. По серой поверхности скользнула призрачная тень, беззвучно как подобает тени. Я всмотрелся внимательнее. Очертания эти не сгустились, ставы несколько плотнее. Вскоре объект вовсе утратил призрачность, оказавшись большой трехмачтовой шхуной, живо напомнившей мне разрушительницу судеб. Названия, однако, на носу корабля не было. Единственной особенностью, какую засек мой взгляд, были паруса, точнее их состояние. Вместо наполненных ветром гордых кусков ткани, призванных олицетворять власть человеческих рук над воздушной стихией, на реях болтались какие-то невозрачные ошмётки. Очень странно. За счёт чего же тогда движется эта посудина? Минутой позднее я получил возможность, если не узнать ответ, то задать вопросы более осведомлённым в этом деле личностям. Корабль остановился прямо напротив меня, и приглашающий спустил с правого борта небольшую шлюпку. И я протёр глаза. Шлюпка выглядела обычной, рассчитанной на четырёх гребцов и рулевого. Необычным было то, чего я не видел. А не видел я моряков. Шлюпка двигалась сама, видимо, как и корабли. Просив задавать самому себе дурацкие вопросы, я прыгнул в подошедшую к берегу шлюпку. Та тут же развернулась и полным ходом устремилась обратно к шхуне. Естественно, канаты сами собой вцепились руками в лодку, а ворот подъёмника без вмешательства человека поднял шлюпку на борт корабля. Стоило мне ступить на палубу, как шхуна начала двигаться. Куда? Я не ведал этого. Да и всё равно ничего не мог поделать. Моряк из меня никакой. Даже если бы корабль был оснащён нормальными парусами, вместо трепещущих на ветру уродливых лохмотьев. Ветер, кстати, дул против движения. Наверху было холодно, а зрелище представляло собой лишь морской простор до да небосвод, столь же весёленького серого цвета. Последним, правда, дополняли слабо мерцающие красные кольца. Их было 3. Цвет их в подобии короткой цепи. «Итак, я нахожусь в круге четвертом». Решил я, спускаясь туда, где, по моим представлениям, должна была располагаться каюта капитана. Вот это уже походило на нормальное жилье. Огонь в чугунном камине источал приятное тепло. На столе стоял кувшин вина. С находившейся рядом тарелки соблазнительно пахло жареным мясом. Рай, да и только. Рай в преисподней. Подозрения проснулись с новой силой. Однако тут произошло нечто, заставившее забыть обо всём. Этим нечто был хорошо знакомый мне голос владычицы. Повесь обнажённый меч на стену против себя. По окончании ужина начнутся испытания. Будь стойким. Ладно, пусть так. Я исполнил указание и воздал должное еде. Что бы там меня ни ждало, это лучше встретить на сытый желудок. Как только я удовлетворённо откинулся на спинку стула, отодвинув тарелку и пустой кувшин, на стуле напротив меня беззвучно материализовалась человекоподобная фигура в богатых одеяниях из синего бархата с золотом. Лицо у пришельца было узким и вытянутым, с плутовскими, чуть косившими глазами. "Что ты, голландец?" невнятно осведомился он. "Чего?" переспросил я. "Летучий готландец?" Пришелец поперхнулся и на мгновение стал похож на дьявола младшего уровня, каковым я его впрочем и считал. "Неплохо сказано," признал он, "очков в твою пользу, что однако не даёт тебе права уклоняться от игры". В его руках возникла колода карт. Неуловимое движение длинных пальцев, и карты, как будто живые, закружились в воздухе, сплетая над столом причудливые узоры. "И каковы правила игры?" поинтересовался я. Усмешка у него была премьерской. "Очень простые", промурлыкал Леон, заставив меня вздрогнуть. "Кто набирает больше очков, тот и выиграл". "Не пойдёт". твердо заявил я, не очень-то понимая сам, против чего протестую. «Только покер». Внезапно я почувствовал, как во мне просыпается та часть, которая всегда ограничивалась простыми ироническими замечаниями. Сейчас она решительно вступила в дело, оттеснив меня от управления моим собственным телом. «Причем покер зеркальный», – сказал моими устами тот, другой. «Моя ставка стандартная, а ты ставишь проход на следующий круг. Один кон. Победитель получает все, включая золото». У дьявола отвисла челюсть, и он с явным недоумением посмотрел на меня. «Карты так и застыли в воздухе». «Ты плохо слышишь?» – добавил тот. «Тогда я сейчас установлю и лимит времени». Карты собрались в одну плотную стопку, которая ощутилась на ладоне у дьявола. Мгновение, и семь карт легли передо мной, вернее, перед ним, ибо играл по-прежнему он, оставив мне роль стороннего наблюдателя. 10 монет, сказал дьявол, выкладывая на стол столбик золота. Для почину. Отвечаю и 15 сверху. Он открыл мой кошелёк и достал оттуда нужную сумму. Карты по-прежнему лежали рубашкой вверх. Добавил 10, кивнул дьявол, высыпая кучку золотых. 60. Дьявол впился в мои глаза своими чёрными зенками, но не увидел ничего. Естественно, меня ведь там не было, а был он. Дьявол развернул веер своих карт рубашкой к себе, открывая мне весь свой набор. Три башни, два короля, весы мечей и колесо звезд. Неплохо, но бывает лучше. И, надеюсь, это лучше как раз лежит в той пачке, которую он как раз открывал дьяволу. Внезапно я понял, что в зеркально-чёрном лезвие, висящего напротив меча, смутно просматривается всё помещение. Разумеется, я сфокусировал взгляд на собственных картах. В обычных условиях я мог видеть только рубашку: огонь, вихрь и лёд жезлов стихии, средняя триада, руна властилин и владычий саколец, власть, старшая триада и весы черепов, не подходящие ни к одной из комбинаций. Пока что мой расклад лучше, чем у него, но всё может измениться. Причём быстро. Дьявол искал в моих глазах отражение своих карт и не находил ни его, ни моего к нему отношения. Зато я или он ухитрился уловить искру ярости в самой глубине его чёрных глаз. Поскольку расклад я и так знал, большего мне не было нужно. Противник снёс две карты. Ими оказались один из королей и весы мечей. И в замену вытащил из колоды две новые. Контролируй я собственное тело. Непременно бы выругался последними словами. Этот шулер сдал себе две радужные карты, те, которые могут получить любое достоинство и масть по желанию игрока. Я, вернее, он, глубоко вздохнул и, в свою очередь, протянул руку к колоде. Отложив весы черепов и стихию жезлов, он тщательно и аккуратно, словно отмерял последнее мгновение своей жизни. В определенном смысле оно так и было, только жизнь была не его, а моей. Сдал четыре карты и открыл их противнику. В матово-черном зеркале лезвия отразились... Радужная карта и стихия колец. Огонь, вихрь и лёд. Семь колец последовательно. Царский поток. Клянусь, дьявол позеленел. Он даже не пытался расшифровать собственный расклад, смирившись с поражением. Сып пов выгрыш в кошелёк, он удалился, предоставив мне полную свободу действий. Первым делом я приказал дьяволу вести корабль к кратчайшему переходу на круг девятый. Раз я сразу попался со второго на четвёртый, значит, должен существовать подобный проход и на более высокие или низкие уровни. Извини, сказал он. «С круга четвертого можно перейти лишь на пятый. Зато там есть одно местечко, из которого можно попасть сразу в круг восьмой. «Давай туда!» – кивнул я. «Как оно называется?» «Ведьмина гавань!» Оркулс Герца Кнюкинский, хозяин рокового замка господин Вулчевого Камня и лорд-правитель Ведьминой Гавани, был не в духе, увидев приближавшийся с запада корабль Призрак. Собственно, не в духе он был уже давно, с тех пор, как четверо его лучших слуг дезертировали в дрожащее подземелье Плутонии, прильщённые радужными обещаниями тамошнего хозяина, хексинского еретика Кватиса. Его не путёво выбраться из лейшего врага. На насущхоны вспыхнуло название на общем языке Летучий готландец. Герцк подумал было, что капитан ошибся, но тут же вспомнил, что капитана у этого корабля просто нет. Как и команды, пассажир однако там оказался. Шлюпка высадила его на пристань и тут же растаяла в утреннем тумане вместе с кораблём. Рыжеволосый воин в светлой кольчуге, Мифрил, и с мечом за спиной. Путешественник огляделся, засёк ведущую к Кракову замку тропу и спокойно, едва ли не прогулочным шагом направился туда. Как положено, перед ним вырос охранник, закованный в стальные латы из даровинной десятины, помахивавший утренней звездой и длинным мечом. Охранник, не Бог говорить, Да и не нуждался в подобном умении. Одного его вида обычно хватало, чтобы остановить непрошенного гостя. Те же, кто неразумно пытался пройти дальше, сбрасывались со скалы прямо в пасти вечно голодных пираний. Рыжевоин без труда уклонился от меча охранника, одновременно обнажая собственное оружие. Оркулс удивленно присвистнул. «Адамонит? Однако! Ну и смертные в последнее время пошли!» Учисть охранника была решена. Когда его грузное тело полетело вниз в насыщенную пираньями воду, Герцек ничуть не удивился. "Он ищет проход Оркулс", сказала возникшая рядом с ним плообнажённая женщина. "Открой его". "Это приказ владычицы?" поинтересовался Герцек. Тон его был внешне нейтрален, однако женщина наpregлась. "Это совет", медленно произнесла она. просьба, если хочешь. О, твою просьбу я всегда готов исполнить. Только да? Как насчёт ответной любезности? Женщина стиснула зубы, не давая отказу прорваться наружу. Однако тут ей пришла в голову отличная мысль. А как насчёт маленького пари? Хм, mm -hmm. что ж, можно. Ставки и условия. Моя ставка двойная любезность. «Твоя?» «Чистый путь этому страннику до круга восьмого, при условии, что он победит ставленника Кватиса. Ты, Оркулс, окажешься в выигрыше в любом случае». И герцог улыбнулся. «Проход все равно лежит на территории еретика, так что я охотно помогу ему туда проникнуть. Согласен, искательница». После того, как передо мной появилась владычица Фрейя собственной персоной и изложила условия прохода на круг восьмой, я вроде бы уже ничему не мог удивиться. Однако, когда на импровизированной арене возник мой противник, мне оставалось лишь изумлённо вытаращить глаза, поскольку к еретику Кватису в подручные каким-то образом попал Дран Драгор. Мертвенно-бледная физиономия Колдуна не сменила оттенка. Разве что в глазах стало меньше интереса к происходящему вокруг. Откуда же такой возьмётся у мёртвого? В груди у неудавшегося хозяина храма Тёмной Луны по-прежнему торчал мой короткий меч. "Начинайте!" нестройным хором выкрикнули Оркулс и Кватис. Похожие друг на друга, как две капли воды, Нрандрагур взялся за эфес мифрилового меча, выдернул его из своего тела, как вытаскивают застрявшую в кольчуге ветку, и пошёл на меня, изображая что-то вроде боевой стойки. Я вытащил свой меч и занял защитную позицию, предлагая ему атаковать. Ошибка. Этот гет просто встал с умным видом в пяти шагах от меня и начал что-то бубнить. Он поднял руку, и в меня полетела огненная стрела. С трудом парировав её мечом, я двинулся вперёд, но Драндрагор пустил в ход следующее заклятие, и его окружила стена синего пламени. Рубанул. Меч прошел сквозь пламя, не причинив ему никакого вреда, а колдун уже читал очередное заклинание. Времени на раздумье не оставалось. Одохнув поглубже, я поднял меч и с боевым кличем Готланда ринулся сквозь огонь. Есть. Я ничего не видел. Однако адамонитовый клинок Дардран драгора со злорадной ухмылкой подумал я, поразил цель. Пламя угасло. Обезглавленное тело колдуна по-прежнему стояло на арене и не собиралось падать. Напротив, он поднял короткий меч и нанёс удар. Неловко. без воодушевления, но с шуткой уверенностью в своей цели. Адмонит столкнулся с Мифрилом и высек целый сноп искр. Одна из них коснулась бледной кожи Драндрагора, и лежавшая на песке голова завопила. Да так, что я чуть не оглох. Ага, отрубил у мёртвого колдуна сжимающую меч кисть. Я перехватил мифриловый клинок в левую руку и чиркнул им по адмонитову лезвию, направляя сноп искр в противника. Тот подался назад, но я только усилил натиск. На мертвенно-бледной коже, а какая, собственно, она должна быть у мертвеца, расцвели зеленые язвы, растущие прямо на глазах. «Победа моя!» – воскликнул Оркулс, торжествующе взглянув на соперника. «Уговор есть уговор», – вздохнул Кватис. «Хотя мне бы и хотелось выторговать у тебя твою подружку». Я осознал, что речь шла об искательнице, и недоверчиво посмотрел на нее. Фрея явно пропустила эти слова мимо ушей, занятая своим соколиным плащом. Вот, наконец, она вставила на место все перья и взлетела в птичьем облике. «За мной!» – прозвучал ее мысленный голос. Я кивнул и, спрятав в нужны оба меча, пошел следом. Владычица описала пару кругов над подобием колодца, обнесенного аккуратной каменной оградой. «Что, прыгать?» – спросил я, надеясь на отрицательный ответ. Надежды не оправдались. Я вздохнул и шагнул в пустоту. В темноте мелькали разноцветные всполохи и искры. Взад и вперед носились шипящие огненные ленты. Где-то вдали и гремел гром. Падал на наковальню молот, звенели отточенные клинки. Весьма насыщенная жизнь у тех, кто тут обитает, подумалось мне». Мерцающие белые клинья очертили впереди зубастую пасть какой-то колоссальной твари, способной за один раз заглотнуть целую роту. Я выхватил меч, хотя я не очень-то представлял себе, чем он может тут помочь. А нет. помог, когда зубы сомкнулись за моей спиной, а я ощутил впереди нечто вещественное, оба меча завертелись в моих руках подобно крыльям мельницы в ураган, и клинки врубились в это нечто, изторгнув из него вопль боли и дурно пахнущую жидкость. Прорубая сквозь нечисть, я продолжал думать о том, что впереди ожидает что-то куда худшее. Свет и чистый воздух Какое наслаждение. Свет, правда, исходил от чадящего факела, а чистый воздух походил скорее на тот, что выходит из домовой трубы, но я был доволен этим. Факел был воткнут в стену, а стена поддерживала хлипкую лестницу, на которую я каким-то образом очутился. Снизу исходил свет, окрашенный в кровавые тона, оттуда же доносился запах серы. Похоже, спускаться не стоило. Так что я полез наверх. Подъём длился почти час, и я уже начал уставать. Но тут лестница закончилась. На площадке перед железной дверью находились два зверообразных стража, которые мирно дремали, а пёршись-то зловещего вида алибарды. Прекрасно, пусть спят. Я тихо скользнул к двери. Не заперта. Осторожно толкнул одну створку, открыл лишь настолько, чтобы просочиться внутрь, и так же бесшумно закрыл. Вот, обостробые стражники делают своё дело и не мешают другим делать своё. За дверью была широкая каменная лестница, на которой лежал толстый мягкий ковёр. Идеально, ни одного стражника вокруг и открытая дорога для продвижения куда-то. Я почти расслабился, однако не настолько, чтобы снять левую руку с эфеса мифрилового меча. Лестница привела меня к следующей двери. Стражников по-прежнему не было. Но дверь, какая наглость, оказалась заперта и лишена замков с этой стороны, по крайней мере. Е я закрыл глаза, пытаясь мысленно дощупать запор, и вскоре приуспел, однако по-прежнему не понимал, как же он должен отпираться. Пришлось применить столь нелюбимый мною метод, именно ему в гильдии воров Кувалдой в дверь. У Вальду у меня, конечно, не было, зато имелся адамантитовый меч, который сломать практически невозможно. И я рубанул со всей силы. Дверь-то он рассёк и даже разрубил запор. Пинком я распахнул двери и тут же оказался лицом к лицу с ордой враждебно настроенных демонических существ, облачённых в пластинчатые латы и размахивающих изогнутыми клинками. Отскочив назад, я выхватил второй меч и принял боевую стойку. Жуткими воплями стражники бросились на меня, и бой превратился в мешанину стали, криков и крови. Чуйгуру в огненном кольце хорош, если есть время и пространство для манёвра. говорил Ян Гзе. По его слову восемь младших учеников атаковали, а мастером Гневин возник в восьми местах сразу и уложив их на пол, продолжил свою лекцию. Кгды бой идёт в галерее или коридоре, лучше пользоваться серией Тигр в ущелье. Инг Цзы не меняет темпа речи, по виркну на пол ещё пятерых учеников, изображавших теснящихся между стенками стражников. Учитель прошёл обратно в центр зала и объяснил каждое движение. Если отсутствует свобода движений, низкий потолок или что-то в том же духе, стоит опробовать стиль Тигров в клетке. Он показал, ни одно движение не выходило за край незримой сферы шестифутового радиуса, и ни один из шестов, которыми усердно орудовали ученики, не задел мастера. Однако в том случае, когда противники просто стараются задавить тебя массой, не утруждая себя понятиями боевого искусства, с ними может бороться лишь тигр в логове. Янг Цзы сделал одно неуловимое движение, и шесть учеников полетели во все стороны, отброшенные могучей лапой тигра. Уроки вспомнились вовремя. Разместив первые ряды врагов, я начал планомерно теснить их назад, не обращая внимания на ту интересную деталь, что их было много, а я один. Они, похоже, также не оценили эту странность, будучи всецело поглощёнными спасением собственных шкур. Я прошёл в распахнутые двери, и передо мной открылся город. Обрывки древних легенд и невнятных пророчеств, которые я никогда не восприймал всерьёз, сошлись воедино, и моя своенаравная память подбросила название: Город Зверя. Город, тот, к которому зловещье Мерсадес сем красных колец, превышал по размерам десяток, если не сотню обычных. Сколько тысяч миллионов обитателей было у него? Сколько поникших душ переварили за века тысячелетия эпохи его железные печи? Сколько героев приходили сюда с жаждой мести в сердце и гибли в дирауте из хватки с кошмарами города Предеюзной, сказал зверь. И пойми, «Я пошёл». Улицы убегали у меня из-под ног, стремясь отбросить, расплющить о стену ближайшего здания. В переулке раскрывали свои чёрные пасти, стремясь поглотить дерзкого смертного. Воздух пытался обратиться внутри моих лёгких в расплавленный свинец, лишь бы остановить. Я стеснул зубы и крепче сжал рукоять меча. «Если меня хотят остановить, значит бояться. Раз бояться, значит есть отчего». И не будь все Йохан неукротимы. Если уступлю сейчас, пройдя столько испытаний до того, скрутил одного из встречных бесов, я выяснил у него, где обитает со зверь. Он был жутко напуган. Нет, не мною, а перспективой встречи с главой круга восьмого, и дал настолько подробные указания, что я оставил его в живых. Мне быстро удалось добраться до душного места, которое я искал бы чёрт знает сколько. Это был зверинец. Да, уж сюда бы я зашёл в последнюю очередь. А вот и поимей логику этих владык ада. В самой дальней клетке сидел зверь. Ты быстро справился, заметил он. Что ж, открываю двери, приступим. Где проход на девятый? задал я вопрос. Позади меня, разумеется. Зверь кивнул на крошечную дверцу в задней стене клетки. «Я в её в неё не пройду, но ты сможешь. Ну что там? Тебе известно, Куньюш, да, до льв того зверя, который был здесь до меня, однако проиграл в последней дуэли и вынужден был занять его место. Ничего, это ещё не худший вариант. Вандердекин, например, наказан куда более серьёзно. А Вандердекин? Вандердекин, капитан летучего голландца. Неважно. Вперёд, ворвор. Говорят, Доверительно шепнул я, отпирая клетку. Мифриловым клинком можно снять некоторые заклятия. Глаза зверя хитро блеснули. Попробуй, прорывил он, опустившись на все четыре лапы и ринувшись вперёд. Я перемахнул через него, как и подобает тигру, и скользнул к окозной двери, задержавшись ровно настолько, чтобы махнуть рукой на прощание. Поздравляю. Сказал кто-то, когда я переступил порог, передо мной оказалась чёрная корона, лежавшая на покрытой изящной вышивкой бархатной подушке. В нескольких шагах стоял огромный трон, на котором восседал Закзагель. Вряд ли найдётся другой дьявол с крестообразным шрамом в известном месте. Я мог бы убить тебя задолго до этого, проговорил дьявол. Но так даже интереснее. Ты помог мне покорить большую часть собственного мира. А? Я знаю, что ты этого не понимаешь. Что ж, смотри. Передо мною возникло чёрное зеркало, и я увидел Как легионы орков и близнетов, объединённые с хлынувшими через врата ордами демонов, атакуют Туракан, сменают фейр и планомерно по одному уничтожают суда и неранды. Затем стаи стервятника каким-то чудом преодолев море, обрушились на Туракан с юга, прошли сквозь него и серой зубастой волной хлынули в Готланд. Ложь А мой голос был ровным и спокойным, будто речь шла вовсе не о событиях подобного рода. Показать можно всё, что угодно, особенно в твоём зеркале. Если бы ад мог покорить Арканмир таким образом, вы бы давно это сделали. Так ведь именно ты был ключом, оскалился Зэгзагиль. Кроме того, тебе всё время помогала сама Фрея. Её за такое похвальное рвение удостоили место близ чёрного трона. Видескательница никогда не обращалась к свету, и даже её кратковременное пребывание в нижнем мире так легко было использовать. А зато к свету обращался е. С этими словами е потянул из ножен мифриловый клинок. Узнаёшь? Надпись на лезвие вспыхнула, и дьявол вынужден был зажмуриться. Не теряя времени, её всадил меч в чёрную поверхность зеркала. Оно с жутким треском начало распадаться на куски. Ты же разрушаешь собственный мир, болван. Это так же ложь, холодно проговорил я, отчаянно надеясь, что так оно и есть. А теперь что по поводу этой короны? Она твоя по праву, ответил Зэгзагель. Чудесно. Никогда не был носителем венца. Я протянул руки к короне и возложил её себе на голову и понял всё. Показанное чёрным зеркалом было правдой, однако не той правдой, которую нельзя изменить. При желании я мог бы сейчас отправиться в недалёкое прошлое и отдать демонам совершенно иные приказы, но зачем? К чему предотвращать неизбежное? Мы слепутались. Усталость обрушилась на меня подобно долго копившейся силовине. «Я ведь не спал уже более трёх суток». Ноги подгибались сами, даже без вмешательства Загзагеля, который медленно начал подниматься с трона. «Знаешь», – доверительным тоном сообщил он, «чёрный венец мог получить только смертный, кто-то вроде тебя, но зато снять его с твоего хладного трупа дозволено любому, и лучше это буду я». И тут, бок о бок со мной, оказался он. У меня осталась корона. Он же получил доспехи и оружие. В его руках тускло блеснул адамантитовый клинок. Ты хотел заставить нас сражаться, осведомился он. Извини, но этого не будет. А сейчас изволь прекратить вторжение. Это почему? Закзагель простер руку для вызова чар. Алье энцавируен. Потому что, так сказал я. Исходивший из его узду голос говорил не на общем, однако я понял каждое слово, понял и дьявол. Отброшенный на несколько шагов назад, словно в него метнули разряд грома. Это покроет накладные расходы. На том же языке произнёс он, отцепляя свой, мой кошелёк и бросая его в загзагелию тем же движением, каким подают милостыню нищему. Еще услышу слово «поперек», и на тебе поставят крест в прямом смысле этого слова. Уловил? О, он уловил. Дьявол побелел от ужаса и опустился на колени. Ай, повелитель! Сказал Загзагель и удалился. Кошелек, разумеется, дьявол прихватил с собой. Он поднял меч передо мною, перевернув его эфесом вверх. Аминь. Аминь. Конец. Латынь. Венец ада взорвался тысячей осколков. От боли я потерял сознание.